твой сын Улаем. Это было моё первое письмо к отцу, которое я подписал собственным именем. Ещё немного о дяде Уилли. Мне было тогда лет 8, а может быть, 9. Именно в этом блаженном возрасте мальчишский пот и мальчишская душа сочится из одних и тех же пор. Все мои сверстники, соседи, были сплошь сорванцами и хулиганами, и я невольно тянулся за ними. Мы бросали футбольный мяч на лугу, играли в бейсбол, но чаще всего мы гоняли по округе на велосипедах, поднимая облака пыли и терроризируя доброспорядочных взрослых граждан. Велосипеды и внедорожники были у всех, у всех, кроме меня. Мой велосипед, если можно его так назвать, перешел ко мне от старшей сестры.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 Целый год я отчаянно экономю свои карманные деньги, включая даже те скромные суммы, которые приносила мне зубная фея. Я твёрдо решил накопить на новый нормальный велосипед, а свой старый жёлтый убожество сбросить с обрыва в реку. Объектом моих вожделений был Швин Макс Кремблер.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 До этого момента он катался на ржавом с облесевшими покрышками и треснувшим седлом велосипеде, который перешел к нему от старших братьев, а это, считай, восемь лет нещадной эксплуатации. И вдобавок побывал под колесами субурбана моей жены Кристи за неделю до дня рождения Ривза. Я отправился в наш местный вело магазин и заплатив своему приятелю Скотти сто двадцать долларов.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 Значит, вы читали не внимательно или что-то пропустили. Впрочем, мои мысли можно выразить и короче. Слова, потому что нет никого дороже, я вынес выпи грав и добавить к этому можно только одно: они в равной степени относятся и к отцам, и к их детям. Вы прослушали книгу Чарльза Мартина Ловец огней на звёздном поле, записанную издательством Дом историй в 2022 году. Текст читал Илья Сланевский.